В этом была она вся, раба того, что считала своим долгом. Шпионская статья обрекала Любу на общие работы, но чертежник — специальность в лагере дефицитная. Это и позволило начальнику проектного отдела вытребовать ее к себе. Облегчило дело и то обстоятельство, что шла она по формулировке пша подозрение в шпионаже. Будь у нее полновесный шестой пункт, никакие ходатайства не могли бы помочь. Я зачастил в проектный отдел расконвоированную командировку без зоны и вахтеров с комендантом, пропадавшим с удочками на реке. Дом отдела и две утепленные палатки для персонала находились на обрывистом берегу Ухты. Ведущим инженером отдела был Кирилл Александрович Веревкин. С ним нас сближали общие воспоминания. В старинном петербургском доме на Фуршатской улице, на площадке верхнего второго этажа, дверь с дверью, жили семья Веревкина и моя двоюродная бабка генераль Шамаевская. Нас, внуков, во все большие праздники возили к ней на поклон, и фамилия Кирилла Александровича на меди дверной дощечки запомнилась из-за забавного сопоставления с обиходным словом «веревка-бечевка». Я был в том возрасте, когда древности фамилии не придаешь значения, никакого респекта к шестой книге, в которую был записан род Веревкиных, не испытываешь. В лагере Кирилл Александрович оставался тем же суховатым петербуржцем, холодно-вежливым, корректным, не допускавшим и тени фамильярности в обращении. Он и в ухтинских лагерях не расстался с галстуком и старенькой пиджачной парой. Люба понемногу оттаивала. Лишенной переписки и посылок, она со дня ареста ничего не знала о своей матери, единственном оставшемся близком любимом человеке. Страхи за нее точили Любу. Она воображала новые тюрьмы и мытарства, через которые уже с двадцатых годов проходила ее мать. Мне удалось довольно быстро наладить нелегальную переписку. Любины письма отправлялись через вольняшек, ездивших в командировку, а мать давала себе знать через подставное лицо. Писала она иносказательно, задавая иногда перестаравшись неразрешимые головоломки. Поступило ей несколько посылок. Люба приоделась. И снова зыбкое лагерное благополучие усыпило привычную мою настороженность травленного зверя. И мы оба были молоды, и у обоих не было будущего, и общей была тоска по человеческим радостям. Мы одинаково искали иллюзии способных подменить счастье. Встречались мы с Любой в летнюю пору и вплоть до весны следующего года виделись почти ежедневно, иногда по нескольку раз в день. От сан городка проектный отдел отстоял в пятнадцати минутах хода. Режим в этих особых лагерных подразделениях был, конечно, исключением, но моему вольному хождению содействовало и побочное обстоятельство. Статья СОЭ расценивалась либерально, допускала расконвоирование. Берег Ухты, где расположен Любин отдел, порос сосняком. Мы подолгу бродили по его прогретым, незаходящим солнцем мхам в ковриках брусники. Особенно любимым был склон Авражка с редкими старыми пнями и пушистой сосновой порослью. Высокое бледное небо над нами, дружелюбная тишина, и мы могли забыть про лагерь. Женщины, по-настоящему страстные, целомудренны. Люба долго не решалась встречаться со мной в комнатке врача рентгеновского павильона, ключ от которого находился у Баяна Липского, обретенного мною в сангородке друга и заступника. Баян первым пустил в ход механизм лагерного блата для вызволения меня с леса заготовок и успокоился только когда я оказался вполне вылеченным и благополучно устроенным.